Глава 52. Следующие дни получились непростыми, и Кахан узнал, как сильно побила жизнь в Круа обитателей Харна. Они не возражали и не жаловались из-за того, что он просил их делать. Лидеры уже появились и приняли то, что происходило как неизбежность. Теперь всем командовал Кахан, во многом из-за наличия у него доспехов. Однако были и те, во главе из них неизменно оказывался мясник Онт, кто пытался мешать. Но на стороне Кахана находилась не только Леорик, но и Юдини, которая теперь стала монахиней деревни, так что Онт и его прихлебатели предпочитали помалкивать. Каждое утро жители Харна вставали с появлением Первого Света, занимались урожаем и домашними животными, после чего собирались в центре деревни. Там возрожденные обучали их владению копьем и щитом. Однообразные упражнения, но необходимые. Даже Леорик Фарин присоединилась к тренировкам, только резчица по дереву Илда в них не участвовала. Она занималась изготовлением новых копий и стрел, и Кахан решил ее не отвлекать. Она показала прекрасное умение в работе с оружием, ее стрелы получались такими же хорошими, как у Кахана, и он не сомневался, что со временем они станут даже лучше. Вен не стал к ним присоединяться. Рион отказывался участвовать в любых занятиях, которые вели к убийству. В результате к нему стали хуже относиться, что, в свою очередь, привело к тому, что Вен замкнулся и погрузился в угрюмое настроение. Пока возрожденные учили жителей Харна воевать, Кахан объяснял Вену, как следовало использовать посох. Кахан надеялся, что жители деревни посчитают, что они присоединились к ним, но подозревал, что сочли его занятия проявлением особого отношения к Вену. Уже того, он опасался, что некоторые могли подумать, будто Реи старались держаться особняком. Между Веном и местными начала расти пропасть. Ели все вместе после того, как заканчивались утренние тренировки с оружием. Затем жители отправлялись выполнять самые разные работы. С Илдой оставалась небольшая группа тех, кого она считала наиболее умелыми изготовителями стрел. Остальные принимались за укрепление стен Харна или расчистку пространства за ними. Дети искали корона древа и крест древа для луков и стрел. Другие сушили внутренности летучих пастей для изготовления тетивы. Вен помогал, но без особого энтузиазма, явно давая понять, что предпочел бы заняться чем-нибудь другим. Большой радостью для Кахана стало то, что Сегур решил к ним присоединиться. Поначалу он опасался жителей деревни, но очень скоро понял, от кого из них можно получать угощение, и постепенно Гараур стал ужасно избалованным. Когда наступала вторая восьмерка, они учились стрелять из лука. Поначалу тремя группами, из-за отсутствия достаточного количества луков и стрел. Но дети проявили себя с самой лучшей стороны. Они легко находили крест кусты, и очень скоро вся деревня выстраивалась за стенами. Даже Илда участвовала в занятиях. Сначала, когда люди узнали, какую силу прикладывали форестолы, чтобы натянуть тетиву, тренировки приносили сплошные разочарования. Многие невысокие жители деревни жаловались, что им не хватит сил, чтобы хорошо стрелять. Но Кахан их учил, объясняя, что секрет заключался не только в силе. Важно было ее правильно приложить. К тому же она приходила в результате постоянных упражнений. Но даже если бы у них имелось достаточно времени, настоящими мастерами-лучниками они бы не стали. Впрочем, как только жители Харна преодолели недоверие к лукам, они начали получать от стрельбы удовольствие. Тем не менее, даже в те моменты, когда они смеялись и шутили, в их поведении чувствовалось напряжение. Были сделаны мишени, и они тренировали выстрелы залпами. Сначала лишь немногие стрелы долетали до цели, но время шло, наступил малый. Воздух стал теплее, и дальность выстрелов постепенно увеличивалась. Теперь, когда жители Харна выпускали сотню стрел, а мишени достигала лишь четверть, этого было вполне достаточно, чтобы остановить наступающую армию. К тому же армия — цель большого размера. Некоторые обещали стать превосходными лучниками. Их Кахан назначал командирами ветки в малых группах. В результате у него получилось 4 ветки с 30 лучниками в каждой. Его раздражало, что Онт оказался одним из лучших стрелков, но у него проявился настоящий талант, и Кахан охотно его использовал. Вен не участвовал в тренировках. И хотя Кахан убеждал его, что иногда важен не факт использования оружия, требовалось стать частью общего дела, он все равно отказывался. Вен был еще слишком юным, он видел все только в черных и белых тонах и очень часто ошибался. Обещание Кахана, что Вену никогда не придется стрелять из лука в гневе, не достигло его сознания. Он считал, что лук предназначен для убийства, а потому не желал брать его в руки. Поэтому, если лесные луки помогли сплотить жители деревни, на Венно это произвело противоположное воздействие. Упрямство Триона все больше превращало его в чужака. Как он не испытывал бы тревоги, если бы Трион оказался полезным в каком-то другом деле. Но он рос в полной изоляции и не овладел никакими практическими навыками, не говоря уже об умении общаться с другими людьми. Он не мог идти по прямой за плугом, опасался короноголовых и летучих пастей, а также увиливал от любых видов физической работы, постоянно жалуясь, и никто не хотел находиться с ним рядом. Люди начали роптать, бросая на Вена косые взгляды. Слухи и презрения. Кахан узнал, что некоторые считали, что Вен шпионит в их деревне. В конце концов, Кахану пришлось самому давать работу Вену, потому что мало кто соглашался иметь с ним дело. Люди ворчали, но Кахан знал, если Трион ничего не будет делать, станет еще хуже. Трагедия случилась в последние дни Малого, когда Суровый уже возвращался. Кахан обнаружил, что начал постоянно поглядывать в сторону Вудеджа, ожидая появления форестолов и новостей об армиях, двигавшихся между деревьями. Он перевел тренировки лучников в деревню. Если разведчик увидит, что жители стреляют из луков, всякая надежда на сделку с Рэями будет утрачена. Впрочем, он прекрасно понимал, что никакой сделки быть не могло, но позволял обитателям деревни в это верить. Кахан думал, что только он ждал того, что произойдет но Лесничий ошибался. Напряжение росло, и он больше не мог делать вид, что все хорошо. Все чаще жители деревни прекращали работу и смотрели в сторону Вудаджа. Он убедил себя, что имеет дело с простыми и восприимчивыми людьми, которые, возможно, чуть больше жили в настоящем, чем он, может быть, у них не было особого выбора, но время шло, и тяжесть предстоящих испытаний начала сказываться на кахане и всех остальных. Разговоры стали отрывистыми, то и дело звучали обидные слова. Только Фарин и ее умение общаться с людьми позволяли предотвращать драки. Появилось ощущение, что что-то должно случиться. Вопль, громкий, полный боли, не мог прозвучать в более неподходящий момент. Кахан отправил вена с мужчиной по имени Дармонт, чтобы они укрепили выступы, построенные вдоль стен, чтобы выглядывать из-за них и использовать для защиты. Дармонд был сапожником и делал все не слишком хорошо, в том числе обувь, но в деревне к нему хорошо относились. Он всегда был готов улыбнуться, пошутить, поделиться добрым словом. Кахан послал Вена с ним, потому что он общался с Трионом лучше, чем другие жители деревни. Когда Кахан услышал крик, он подумал, что это Вен. Звук донесся от того места, где работали Трион с Дармонтом. Возможно, кто-то из них получил травму, или терпение сапожника, наконец, лопнуло, и он не выдержал. Но крик не стихал слишком долго для небольшого несчастного случая. Это была жалоба человека, получившего серьезную рану. Все вокруг замерли, а потом побежали на громкий голос, и Кахан поспешил за ними. Толпа мешала ему понять, что произошло, однако теперь он услышал голос Вена. «Это несчастный случай! Я не хотел, я не специально!» Кахан пробрался сквозь возмущенную толпу, используя локти, скользя по влажной земле. Вен и Дармонд работали вдвоем. Кахан думал, что теперь Вен научился это делать. Он ошибся. Трион выпустил из рук тяжелый кусок дерева. Его вес оказался непосильным для Дармонта, и тот не сумел его удержать. Он должен был успеть отскочить в сторону, но по какому-то капризу злой судьбы... Или он слишком устал, или, как и Вен, был плохо приспособлен к физической работе, дерево упало, и один из колышков, который его удерживал, задел Дармонта и распорол ему живот. Ужасно болезненная рана, от которой нет спасения. Смертельный удар. Лучшее, что можно было сделать для Дармонта, избавить его от страданий и отправить на звездную тропу. Толпа была потрясена. Шум стих. Вен прижимал руки к животу Дармонта, кровь лилась по ним. Мужчина непрерывно кричал. Вен посмотрел на окружавших его людей. «Это несчастный случай», — сказал он. Прижал руки к ране и начал повторять. «Не умирай! Не умирай!» Однако надежды не оставалось. С тем же успехом можно было желать вырастить летучую пасть и умчаться вместе с ней. «Ты его убил!» Как он не знал, кто произнес эти слова. Но они распространились как огонь по сухому дереву, множились и росли, и теперь от толпы исходила угроза. В любой момент люди могли перейти к действию. «Дармонд!» «Он его убил!» «Не умирай! Не умирай!» «Дармонд! Трион убил Дармонта!» «Он Рэй!» «Не умирай!» «Он пришел с убийцей Гарта!» Уродливая злоба и ненависть нарастали. Выход всех страхов, которые усиливались с каждым днем. «Он нам нужен!» — закричал Кахан, и толпа обернулась к нему. «Ты привел его сюда!» Они показывали на него пальцами. Лица искажали злобные гримасы, обвиняющие жесты слюна. «Он привел его сюда!» «Ты нуждаешься во мне!» Огонь у него внутри разгорался. Реакция на гнев толпы. Громкие крики привлекут возрожденных. «Не умирай!» Он отчаянно стремился взять эмоции под контроль. «Ты огонь!» «Ты убьешь нас всех! Он убил Дармонта! Нам нужно его отдать!» «Свяжите его! Сожжем луки!» «Ты огонь!» Один раз он отвлекся, и хрупкое равновесие в Харне было нарушено. Деревня могла объединиться, но он оставался чужаком, как и Вен. Они отдадут его Рэям в тот момент, когда те появятся, без малейших колебаний и раздумий. как он себя обманывал, когда думал, что все могло быть иначе. Сила вращалась вокруг него. «Ты огонь!» Он мог сжечь все дотла. «Он мертв!» Толпа начала успокаиваться. Агрессия схлынула. Сила повисла в воздухе. Тишину нарушал лишь голос Вена. «Не умирай, не умирай, не умирай!» Трион повторял эти слова так быстро, что они слились в одно. Казалось, Вен даже не переводил дыхание. Под кожей Кахана корчился капюшон. Угли разгорались с новым жаром. Он думал, что насилие неизбежно, но ошибся. Капюшон всегда реагирует, когда силу капюшона использует кто-то другой. Вен вытягивал силу. Кахану хотелось закричать «Нет!» Трион не мог так поступать после всего, что говорил. В присутствии толпы он забирал жизнь Дармонта. Нет, не так. Сила Вена исходила от земли. Он вбирал ее в себя и отдавал Дармонту. Кровь вокруг его пальцев высыхала, ужасная рана на животе затягивалась. Кахан не понимал, что происходило. Вен исцелял мужчину, и Кахан понимал, что это для него слишком тяжело. То, что шло из земли, было заметно меньше того, что выходило наружу. Кожа Триона высыхала, сморщивалась, плоть стягивалась к костям. Потом Трион посмотрел на него. «Вен», — сказал Кахан. «Я не хотел, чтобы он умер», — сказал Вен. А потом упал на залитую кровью землю. Толпа притихла. Гнев исчез. Дармонд выглядел так, словно он уснул, а Вен превратился в тысячелетнего человека. Кахан не мог говорить. Капюшон всегда служил для убийства и войны. То, что он мог исцелять кого-то, кроме своего обладателя, никогда не приходило Кахану в голову. Быть может, это часть сущности Вена? Проводник. Так про него говорили. «Стоит ли удивляться, что Рэй так хотели его вернуть?» «Что произошло?» — спросил кто-то из жителей деревни. «Я не знаю», — ответил Кахан, и толпа расступилась перед ним, когда он поднял тело Триона, легкая, точно летучая лоза, и пошел в сторону дома Леорик.